Глава девятая. Мэйлиса. Когда я вернулась в комнату, девочки сидели на своих кроватях подозрительно тихо, будто повздорили. Эрика что-то читала и хмуро поглядывала в сторону нашей соседки. Последняя же наводила красоту, медленно расчесывала густые темно-русые волосы и заметно кривила губы. Выяснять, что между ними случилось, не было сил. Я опустилась на кровать и закрыла глаза что мне теперь делать? Стоит ректору провести ритуал, и я пропала. Сбежать отсюда не могу, даже если сильно захочу. Я словно загнанный в клетку зверь. — У тебя кровь! — вдруг ахнула Эрика, глянув на мое платье. — Мэй! — она слетела со своего места, сжала мое плечо, присела рядом. — Что случилось? Вторая соседка повернула голову, перестав расчесывать волосы, А потом вздёрнула подбородок и отвернулась. Наша компания ее явно раздражала. Ударилась, но уже все в порядке. Слабо ответила я и знаком попросила подругу не переспрашивать. Она коротко кивнула, и ее взгляд испуганно метнулся куда-то за мое плечо. Эри долго смотрела в пустое пространство. Зрачки ее потемнели, расширились. Показалось, словно за мной кто-то стоит. Я заметила, как с румяных щек землячки стремительно сошла кровь. Она побледнела, раскрыла губы в немом крике, а потом поспешно отвернулась и зажмурилась. И я похолодела внутри. Вдоль спины словно кто-то царапнул когтистой лапой. Побежали колючки. Обернулась. По щеке хлестнули волосы. Пронзительный лед впился в кожу. Никого. И ничего. Я уставилась на подругу, а она замотала головой и показала в сторону другой девушки, что украдкой наблюдала за нами. Да, некоторые вещи нельзя озвучивать. Но что Эрика могла увидеть за моей спиной? — И какая у вас специализация? Соседки? — презрительно спросила русоволосая, встала с кровати и отложила широкую расческу на тумбу. Платье темно-коричневого цвета упало волнами на пол и вытянуло ее фигуру, будто горную змею, сверкнув похожей на чешую тканью. Неполная, но вполне выраженная грудь пряталась под темными волокнами, облегающий лив поднимался к воротнику стойки и наглухо закрывал бледную кожу. Длинные рукава прятали плечи и острые локти девушки. Она немного напоминала известную магичку Имана, только я не могла вспомнить имя. «Я лекарь и немного элементалист», — тихо ответила Эрика и поджала губы. Украдкой посмотрела в окно, а потом на меня. «Я артефактор», — пришлось подхватить разговор. «Немного бытовой и боевой магией владею». «Скучно», — сухо припечатала соседка, поправила волосы, проверила в зеркале макияж. Отвечать не хотелось, в горле стоял жуткий холод, а в груди горело от страха. Мне бы подумать, как выжить, а приходится делать вид, что все в порядке. Здесь же, в Академии Криты, столько всего интересного. Особенно злой ректор, который отправит меня на казнь. А кому-то скучно. Русоволосая бросила в нашу сторону, изучающий взгляд наклонила голову к плечу. В глубине темных зрачков блеснула золотистая иманская магия. Девушка подошла ближе и вдруг протянула руку. Я... «Алисия Лите Кранс, дочь...» «Мираны Кранс?» — прошелестел вопрос рядом. Эрика заметно сдвинулась по кровати, прикрылась руками, чтобы оказаться подальше от девушки. «У меня по коже пошли волны жара, смешанного с холодным ужасом. Мирана — известная гонительница оборотней. Ее муж — инквизитор, а она — ведьма с широкими данными». Магическая бомба в одном флаконе. Что же тогда умеет их дочь? Захотелось тоже отодвинуться, но я сдержалась. До хруста расправила плечи, чтобы не выдать себя. «А что вас удивляет?» Алисия казалась уверенной и строгой, смотрела в глаза мне, но успевала зыркать и на Эрику, которая позеленела от страха. «Ее кулон все еще у меня. Какой ужас! Она может сорваться, может выдать себя». Эри, я нарочно встала вплотную к кровати и перекрыла собой соседку. Не знаешь, пустят ли сейчас библиотеку? Очень хочу одну книгу найти. Давай сходим. Воспрянула духом подруга, но с опаской покосилась на Алисию. Та разглядывала свои красивые, покрытые темным лаком ногти, а потом двинулась к выходу и небрежно бросила. Ректор у нас красивый, правда, Мэй? Ее взгляд замер на моем плече, откнулся прямо в то место, где под тонкой тканью голубого платья пряталась стигма. Говорят, что холостой, говорят, что любит сильных магов. Проверять и присваивать. И ушла, спокойно закрыв за собой дверь. Я еще долго не могла избавиться от ощущения ее взгляда на своей коже, какая жуткая девица. Ведь мы всегда вызывали во мне странный трепет, а здесь еще и дочка инквизитора в такой близости. Н6, за что? Почему именно с ней нужно было меня селить? Я села на кровать и опустила плечи. Мы должны защитить себя сильнее. Беспокойно ходила по комнате Эрика. Тебе нужен амулет. Срочно. Я не выдержу долго без своего. Нет, не нужен. Я показала сломанное украшение, которое отдал мне парень в коридоре. Жала его в ладони, а потом сняла ремешок подруге и протянула ей. «Спасибо, что выручила. Иначе я бы не справилась, но это все равно не спасло от...» «Какой он?» «Ректор». Вернув на шею кулон, вдруг просияла Эрика. Отбросила пышные волосы назад и расправила кремовое, очень легкое платье тонкими руками. «Жуткий», — честно призналась я. Мне было очень страшно. Что хотел от тебя? На практику куда-то взять? Я не вникала, была потрясена. Эри хлопнула в ладоши, заметив, как я поморщилась. «Это ли ты тебя ударил?» Показала она на пятна крови на груди и плече. «Не спрашивай». Я покачала головой, потрогала нос и потерла разгоряченные щеки кулаками. Нос сломал, когда дверь открыл. Так спешил уйти с работы. Потом полечил, но лучше бы я вернулась в комнату и тебя попросила. Прикрыв лицо ладонями, чтобы скрыть замешательство и страх, я медленно выдохнула. Хотелось спать, близился вечер, но у меня есть только ночь впереди, чтобы найти способ не попасть на ритуал проверки. Как обмануть ректора? Как убедить его, что я просто маг? Говори уже, не томи! Эри снова посмотрела мне через плечо отчего у нее расширились зрачки. Я машинально повернулась, но снова ничего не увидела. Догадка, что там есть что-то, чего я не вижу, скрутила внутренности и сдавила ребра. «Что там?» «Пока не знаю», — задумчиво озвучила подруга. «Но ты привязан к кому-то, очень мощному и чужеродному, и он меня пугает, не отпускает твою шею и плечи, следует по пятам». Это так странно. Никогда не встречала таких призраков. Это не призрак. Плечи опустились. Я не знала, что такое можно увидеть. Он — моя истинная пара. Быть не может. Эрика лишь руки подняла, а на пальцах появился золотой блеск магии. Он что, мертвец? Что? Я могу видеть призраков. Умерших, восставших. Живые так не выглядят, Мэй. Ты некромант и лекарь? Мне всегда казалось, что эти вещи несовместимы, а некроманты вообще давно не в почете. Считалось, что заигрывать с потусторонним миром бесполезно и опасно, можно вызвать злополога. Многих некромантов, ведящих призраков, записывали в число душевнобольных. В академии некромантии не учили, а лишь проходили, как историю и магию неугодную для короля и архимагов. «Только этой недовольной не говори!» Подруга мотнула головой в сторону выхода, намекая на Алисию, и светло-золотистый локон выпал из прически. «Над ней густые мраки мечутся. Она нехорошая. Держись подальше. Дальше, чем от ректора. Только не нужно о нем. Я такого страха натерпелась, пока он меня осматривал и выпрашивал. Думала, душу-мраку отдам». А мне он показался светлым. Аура и саху у него чистая. Я раздраженно отмахнулась. Слушай, наклонилась я, чтобы сказать очень тихо. Голос заметно дрожал, выдавая мое волнение. Как думаешь, можно ли обмануть ритуал проверки на сущность? Вечер мы провели с Эрикой за книгами, жевали сухой мармелад из Арники и Айвы, которые делала моя бабушка, наслаждались тишиной после суматохи дня и искали ответы на вопросы и возможность пропустить ритуал. Хотя за несколько часов мало что нашли. Все книги девушка взяла с собой из дома, те самые, что привез ей брат. Вот эту? Она подняла толстый синий томик, и глаза ее засветились. «Райли подарил мне на день рождения», «Я так была рада!» Эрика приезжала к себе книгу и нежно погладила обложку. «Что мы не знаем о некромантии?» Было написано на ней узорчатыми серебристыми буквами. «Это не просто книга. Здесь столько всего. Мы не представляли, что так может быть. У кританцев некромантию не изучают. Это в последние несколько столетий некромантов отбросили, вернее, переучили на элементалистов или того хуже, бытовых магов, по сути, слуг». Но этот Талмуд... Посмотри, посмотри! Она ткнула пальцем в дату. Этой книге больше пятисот лет. Тогда люди спокойно относились к потустороннему миру. А вот еще... Эри аккуратно отложила том и достала из сумочки несколько одинаковых книг шоколадного цвета. «Монстры», чудовища и «Призраки». Поочередно выложила она тома с крупными золотыми буквами на обложке. «Видишь, «Здесь я их уже читала. Нет ни слова об оборотнях. Мы не монстры. Все эти гонения кому-то выгодны». «Кому? Кто мог пойти против Шейса, нашего покровителя?» Я полистала одну из книг и ужаснулась страшным чернильным картинкам. Сколько же в мире гадости расплодилось. Отложила в сторону. «На ночь такое лучше не читать и не смотреть. Мне и своих страхов, и жутких снов хватает». «Только богиня могла такое сделать». Эрика как-то напряженно повела плечом, зыркнула за меня, а потом спросила. «Хочешь его увидеть?» «Кого?» Спину обдало холодом. Я даже передумала уточнять, зачем богине Нейше понадобилось нас истреблять. Девушка показала на мое плечо и выставила руку для чтения заклинания. «Я могу приоткрыть свою эссаху. Ты ведь собирательница?» Мне Райли сказал, что видел, как ты из воздуха делала предметы — Вот и потянешь немного моей магии. Да хоть в пуговицу. Главное, сумей ее высвободить, когда дам знак. Как-то мяч Лиана залетел на дерево. Думая, что никого рядом нет, я сделала магическую лестницу, достала игрушку, а потом волшебство вдруг рассыпалось, и я рухнула с большой высоты. Райли меня поймал, довел нас с братом домой, а потом, загадочно улыбаясь, пригласил меня сходить в театр. Я отказалась. Никогда не нравились рыжие, да и падение показалось мне странным, будто парень нарочно подбил созданную мной лестницу, чтобы привлечь к себе внимание. Не получилось. Я, наверное, слишком сухая для отношений, даже не екнула, когда он смотрел в глаза и придерживал мои плечи. В отличие от ректора, что все еще стоял перед внутренним взором. «Покажи». Я привстала, крутанулась вокруг себя, заставив платье обернуть ноги. Я уже переоделась в чистый, более скромный наряд, без валанов и вышивки, очистила лицо и руки от крови, но остаточная лекарская магия все еще чувствовалась на коже, время от времени вспыхивалась синим, а затем растекалась по телу приятными колючками. «Кто этот прилипала? Хочу увидеть, что за нечисть за мной летает!» «Ты бы умерла, если бы это был призрак!» — нахмурилась Эри. «Да и не похож он на мертвого, скорее, как будто болтается между мирами». Подруга поднялась, потерла ладони. «Не шевелись», — прошептала она и, направив в мою сторону пальцы, прокрутила в воздухе ладони. Нарисовала огненное кольцо и выстрелила нитью в мою эссаху. И отдернулась, но раскрылась, впуская, разрешая чужой магии слиться с моей». Золотая пыль, что окружила девушку, взметнулась к потолку и осыпала мою голову мелкой крошкой. Комната задрожала. По ногам пошла вибрация, теплый воздух толкнул меня в спину. Я удержалась. «Приняла», — прошептала я, сдерживая бушующее пламя чужой магии в Иссахе. «Я уже делала так не раз, просто это не очень любят другие. Делиться и отдавать свое всегда тяжело». «Встань возле зеркала». Попросила подруга, натягивая золотую нить, что будто лассо велась вокруг меня, впивалась в плечи и дрожала под ребрами. «Он проявится на несколько мгновений. Только не пугайся, Мэй!» Легко сказать. Меня будто в болотистую мглу бросили. Все тело резко стало холодным и деревянным. И я подобралась к ростовому зеркалу, что было частью шкафа, и осторожно подняла глаза. «Ничего не вижу». «Жди». Лицо Эрики напряглось, она побледнела. «Сильный. И показываться не хочет. Я же заставляю его выйти из мира теней в наш, а здесь им не место». Золотая нить завибрировала. Нагрелась, стала обжигать кожу. «Что-то не так», — прошептали мои губы, а я немного согнулась, потому что лосо съехало на шею и сдавило позвонки. Чужая магия в иссахе забурлила, плеснула кипятком в кровь и обожгла вены. «Какой агрессивный!» — хрипнула подруга. «Защищает тебя от моей магии!» Она хлестнула нитью, скривилась и поддала еще огня. Я буквально почувствовала, как в меня перетекает ее дар. Глаза защипала, горло сковало, а тело стало крениться, угрожая рухнуть на пол. «Отпускай!» — прошептала я, пытаясь сорвать оковы с шеи и вытянуть чужеродную нить магии из эсахи. «Я задыхаюсь!» «Еще немного», напряглась Эри и ударила магической плетью снова. «У него слишком сильный норов, но я переломаю. Покажись!» У меня резко потемнело в глазах. А затем так же резко стало светло, будто я выплыла из тумана в ясный день. В зеркале проявилась синяя расплывчатая фигура. Плечи шире моих в два раза. Длинные волосы, широкий подбородок. У призрака не было лица, только глаза, такие же синие, как кританская магия. Я обернулась и застыла, пораженная его ростом и массивностью. Лицом к лицу, протяни руку и возьми, но я хватала лишь воздух. Стоило мне утонуть в его глазах, как силуэт растаял, а напряжение сошло на нет. Золотая нить рассыпалась, освободив мое сплетение, и остатки магии откинули Эрик к стене. Это он. Он и есть моя пара. Этот призрак поставил метку. Я ошарашенно присела на кровать, уронила руки на колени. Меня мутило, в горле стояла горечь, а душа металась, понимая, что счастье мое. Руку протяни, но схватить не получается. Что это значит? Пока не знаю. Эри размяла плечо, поправила платье но с ним придется как-то подружиться, нужно пообщаться и понять, что его держит в мире теней. Видимо, поэтому оборотень и не может тебя найти». Эрика вдруг прислушалась, сморщила веснушчатый нос, скинула в сумочку книги и быстро присела на кровать. Темно-рыжие волосы разметались по маленьким плечам. «Слышу, слышу запах магии!» Распахнув дверь, ехидно оскалилась Алисия. Прошла походкой от бедра по комнате, принюхалась, а потом встала у зеркала, чтобы поправить идеальные русы-волосы. Она смотрела на меня в отражение и будто воровала мысли, читала их. Это очень пугало, но увиденное несколько минут назад пугало еще больше. Мой суженый в плену теней, а я через полгода умру без закрепления связи, И если не погибну намного раньше от кинжала Инквизитора. Алисия повернулась, платье волнами качнулось следом за ней, будто черное море. И что это вам не спится? Ночь давно наступила, магам, особенно маленьким, пора в кроватку, на пост заступил Маурис, или вы его не боитесь, а, девчата-крольчата? Маурис ослабляет магов, но делает сильными оборотней, и если бы соседка знала, насколько она близка к правде, то... Не поплыла бы гордой походкой к своей кровати и не улеглась бы спать. Мы с Эрикой незаметно выдохнули и тоже стали готовиться ко сну. Утро будет или последним, или многообещающим. Засыпая, думала я.